по-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах, немолодой уже лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу. Як же все так, без руки, без руки в нашем удиле нияк не можно. Краще бы ногу уже. Он вопросительно посматривал то на меня, то на Корноухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел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 Потом вспоминаю, это один из бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Он никак не мог объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина, 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать. Четыре наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаш, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытых, потом зовет кого-то, потом опять о корытых. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты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 Выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепиться зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев».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 Натаскаем ночью воды с Волги и накупаемся. Ах, все тело зудит. Да нет, пока война не кончится, все равно не избавишься. Белье же не прожаривают, что его, постирают в Волге и все. Что толку -то от такой стирки? Вот кончится война, посадим Гитлера в бочку со овшами и руки свяжем, чтоб да. чесаться а. не мог. Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется.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 За 35 копеек. Одну, на троих. Мотор. Что мотор? Мечтать так уж мечтать. Вы э, до войны что курили, товарищ лейтенант? Беломор и труд. В Киеве были такие. Тоже два рубля. И я Беломор. Толстый такой, хороший. Ленинградский особенно. Ну что вы после этого в папиросах понимаете? О Беломоре мечтают. Казбек, вот это папирос! Да? Я по две пачки выкуривал в день. И было времячко. Наденешь Чарли 30 сантиметров. Кепку на брови, бабу под руки пошел по Примбулю. Ты кем до войны был? Я шофером. ЗИС водил. Потом на червоной Украине служил. По Примбуле в Севастополе. Хибаш так гулял. В беленьких брючках с лентами до пояса надраешь мелом бляху, гюйс выгладишь, чистенький, форма раз только Черноморская, белые брюки с клинушками И пошел в город. Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб, а, чумак? А водки еще думал, о чем же еще? Ну, денег завались, а научным работником становиться не собирался. А вот сейчас... Неужто простыл? Не, не, не не то, что простыл. Но Ну. Но, но вот на войне, понимаешь, ну, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били. Таким вот. Он слегка улыбается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 где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Карнаухов опять принимается за свой рисунок. Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант? Да что-то в этом роде. Просто характер у него строптивый, приказаний не любит. А я люблю таких. ну, То есть не таких, кто приказания не выполняет, а таких, как Чумак, задерест. Да, в этом ему не откажешь. Ну, не только в этом. А мне казалось, не такие вам нравятся должны. Не такие? А какие же? Ну, как вам сказать. <кх> Ни одного вы ягода, так сказать. Но на этом разговор кончается. Входит чумак. А где бачок пустой? Из-под воды. Какой бачок? Ну, термос, не все равно. Он у входа стоял. А что, нет? Нет. Куда же он делся-то? Вот и я спрашиваю. Ну, я выходил, он у входа стоял. А а теперь я, нет. я споткнулся еще. А теперь нет, я все обшарил. Ну, может, Валега взял, под дырку от осколка. А где Валега? Да тут был. Недавно. Да. Автомат чистил. А тебе зачем? Да надо же с водой что-то соображать. И пить хочется, и ну, пулеметы эти чертовы. Что ж ты сообразишь-то? Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у врага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой? Да какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей метров двести, не больше.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 А я не пропадал. Бачок брал? Термос? Брал. Какого дьявола? Мы тут с ног сбились. Вы сами говорили, что воды нет. Ну? Ну. Вот я и пошел за ней. За водой? Ну да, за водой. На Волгу, что ли? Не. До Волги не дошел. Подожди, ты говори толком. Ты что... Принес воды, что ли? Воды не принес. Вина принес. Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил путь движения, какую-то тропинку правее моста в сторону Третьего батальона. Да чего ж ты ничего не сказал-то? А вы б не пустили. Че ж говорить? -то? Короче говоря, до Третьего батальона он не добрался, наткнулся на какую-то кухню немецкую. Там. Около наспи ночью, должно быть, приезжают. На конях. Здоровые такие битюги. Я ей подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помой выливают. Два фрит сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И впал голос что-то по-своему. Хау-хау, хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу. Около кухни тормоза стоят. Такие, как этот. О, в как в пяти. Наверное, чай или кофе думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел. Другой остался. Сидит и курит. Я жду. Минут десять прождал. Все брюх от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут. И взял один термос. А тот наш оставил пустой. <рогать> Ругаться будут. И Валега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается. Вино. Дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета. Мы выпиваем каждый по полстакана.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 прилетает рама, урчит, урчит, без конца выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами на двух пулеметчики на двух чумах с Тарнауховым и я с Валегой. Связистые со стариком держат фланги, солнце светит из-за спины.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 Кричит он. Мы остаемся с тремя пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, я в нем плохо разбираюсь. Кричу чумаку. Он бежит по траншее, хромает. Осколок задел его мягкую часть тела. козырка над правым ухом пробита. Угробило тех двоих, говорит он, вынимая затвор. Одни тряпки остались. Я ничего не отвечаю.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 Они сухие, совсем белые. «Нет», — говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика-сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке.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 Под заливает глаза, теплый, липкий. Давай, давай. Потом какое-то лицо красное, беспилотки, лоснящееся. Разрешите, товарищ лейтенант. Уйди. Да вы же раненый. Уйди. Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое или красное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 Это же наш блиндаж. И Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне. Вы слушали вторую часть радиокомпозиции по книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В передаче были заняты артисты от автора Василий Бочкарёв, Чумак Всеволод Абдулов, Карнаухов Борис Щербаков, Валега Александр Леньков. Виктор Некрасов В окопах Сталинграда Часть 3 Дни идут Стреляют пушки Маленькие, краткостволы, полковые Прямо в лоб, в упор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 И долго блестит после этого Волга, серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники, и теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения.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 Нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейчики и, не получившие еще своего вооружения, огнеметчики. Утром чуть начинает сереть, Отправляемся домой. Утро же холодное. Часов до десяти не сходит ини. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова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 и, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров. Мой все пишет, все пишет. Как встанут, так сразу за карандаш. Mm -hmm. Даже в уборную, то, по-моему, не ходят. Минус больно бояться. Велели щит из бредом перед входом сделать и уборную рельсами покрыть. О, а мой нет, писать не любит. Все твоего ругают, mm. что писулек много шлют. Uh -huh. Зато подавай им книжки. Uh -huh. Все прочтут, все. Щи хлебают и то одним глазом в книжку <с или газету смотрят. Уж очень они образованные. Ну уж не больше моего. Видал, сколько у нас книжек на столе лежит? В одной, я сам смотрел, 500 страниц. И все меленько-меленько, без очков и не разберешь. А... Но передовой твой бывает? Куда уж им? Старенький больно. Угу. Да и не видят ничего ночью. Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.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 Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы. Кой черт курит? Отсюда все равно не видно. Это отвечает из темноты глуховатый голос Фарбера. Вы что здесь делаете? Ничего. Воздухом дышу. М -м. Воздухом дышите? Воздухом дышу. Сейчас концерт будет. Хм не думаю и шаки у них уже два дня почему то молчат нет я не о таком о настоящем концерте говорю на той стороне громкоговоритель установили последние известия передают а потом концерт вчера в это время передавали из москвы что ли должно быть из москвы проходят бойцы человек десять один за другим цепочкой Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо Гитлера и старшину, заставляющего по четыре батальонные мины за раз нести».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 Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось. Mm. А пополнение? Да что пополнение? Юнцы тароты. Винтовку в первый раз видел. Mm. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках. Mm да. Невеселая... Штука война. Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука? Жизнь или война? Именно жизнь. Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно, А в связи с чем, собственно говоря, вы... Да без всякой связи. А? Философство. Некое подведение итогов. Ну, не рано ли? Хм. Ну, конечно, рановато. Но кое-что все-таки можно подытожить. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни? Ну...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 Высшая в ней восковая подготовка или что-нибудь в этом роде? Да, командир извода запас. Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом, марш, шаг, марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь.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 а динамит на желе, что окопы бывают полного и неполного профиля, и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру. А. Ладно, чем прикуривать будем? У меня спички кончились.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 Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх тела грейк, фигуры. Нытик, да? Кто нытик? Да я. Mm. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит что-то, жалуется, правда? Да ничего. Всем тяжело на войне. Господи Боже мой. Неужели вы так меня поняли? Да ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта, я знаю языки. В разведотделе отделе предлагали с пленными работать. А вы говорите: "Всем тяжело на войне". У вас жена есть? Есть, а что? Да ничего, просто интересуюсь? Есть. И дети есть. Детей нет. А сколько вам лет? 28. 28. Мне тоже 28. Хм. А друзья у вас были? Были. Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета, просто.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 С той стороны Волги, торжественно, то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок, плывут над рекой, над разбитым молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую мамаев курган. Узнаете? Что-то знакомое, страшно знакомое, но не Чайковский. Чайковский. Анданте Кантабеле из Пятой симфонии. Вторая часть. Мы молча сидим и слушаем За спиной начинает стучать пулемет назойливая, точно швейная машина потом перестает Вот вот вот вот это место точно вскрик Правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. А вы любите пятую? Да. Люблю. Я тоже. Даже больше, чем шестую.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 Валега и Лисогор тоже что-то затевает. Валега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги. Выдает чистое, даже глаженное белье. Потом целый день где-то пропадает и появляется только на минуту, озабоченный с таинственными свертками под мышкой. Кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь.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 Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потери поступлений за последнюю неделю, схему расположения предполагаемых НП. Меньше часа это никак у меня не отнимет, это я уже знаю. Встречает Устинов меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано, замкнутое выражение лица.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 Какое наступление? Наступление по всему фронту. Ну и наши в том числе. Нет, вы понимаете, что это значит? Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов. И обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам первый за последние две недели безнадежно срывается. Задача нашей дивизии ограничена, но серьезно овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В 4.30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит. Весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 7 минут 9 Весьма ограниченный срок. Каких-нибудь 10 часов. Вам надлежит каждому, понимаете, каждому стрелковому батальону придать по одному взводу с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые три часа специальным посыльным. Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию. Чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Лисогор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят. Ну, как тебе это нравится, а? Лейтенант, окопались мы. Мин наставили, видимо-невидимо. Сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай Бруно. Вся, вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно? Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится, не воюй. Дело твое. Хм, ну, обидно же, господи, обидно же. Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески минины отпраздновать. И все теперь в тартарры летит. Стол действительно неузнаваем. Посередине... Четыре уже раскупоренные поллитровки, Нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, Пачка печенья Пушкин, Шоколад в коричневой золотом обертке, Селедка и гвоздь всего угощения, Дымящаяся в котелке, Заливающая всю землянку ароматом мяса. Ты понимаешь, Зайца. Настоящего зайца Валега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять? Так что ли? Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули, но ничего не поделаешь. Оставим, пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти полтора года, 16 месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец, этот день. Мы наливаем себе по пол стакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это, в конце концов, неважно. Важно, что заяц через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майоры Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Протискиваясь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое НП командиру полка сделать. Старое не годится, баков не видно. Ха, я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет портянку. Но... Бери отделение и к 500 чтобы новое НП было готово. Новое. К 5. Обалдели они, что ли? Ну, обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов. Ну, да, на охоту ехать собак кормить. Говорил я, что из этого НП не будет баков видно. Да ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно? Понятно. Что же непонятного? И рельсы, конечно, велел положить, да? И рельсы положишь. И печку поставишь. А дощечками, тесанами не приказал обшего? Ну, это твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь. Ой, кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. И хе, -хе, хе жизнь солдатская. Да. К четырем часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Иду на НП. Еще издали слышу шепот лесогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает трельцы перекрытия, оба кряхтят и ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит в метрах в пятидесяти, поэтому пули перелетают, ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связистый адъютант командира полка.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 Все лицо в росинках пота. Руки красные от ржавчины и глины. Смотри на часы, инженер. 20 минут пятого. Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть? Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк. Ха! Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо... И хоть быхный. Накатов сколько положил? Рейсов два. Да старый еще. Деревянный был. Mm -hmm. Бугор получился? Да тут их знаешь сколько бугров. Что не шаг, то землянка. А что не землянка, то бугор. Раненых нет? Тугиевская шинель. Три дырочки. А парень золото. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли? Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4.30. По щелям. Прицел 05. По своим опять. с крикни там сапёром, чтоб сюда залазили.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 С потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок. Ну что, людей домой пошлем. Пока не поздно, а то придет об тогда точка. Всех в атаку погонь. Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как является майор. Обросимов и начальник разведки подходит обросимов губы сжаты глаза сощурены а где лесогор твой отдыхать пошел с людьми отдыхать надо было здесь оставить нашли время отдыхать остальные где по батальонам что делают проходы проверял проверял А дивизионные что делают? В разведке. Почему вчера не разведали? Потому что сегодня приказ получили. Смотри, инженер. Подорвутся, плохо тебе будет. Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. ее привязывают проволокой. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали. «Пошли!» – кричит в трубку Обросимов.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 Вижу только, как падают фигуры, белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет, левее. Разрывов все больше и больше. Белые, как вата дым, стелятся по земле, постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. А бросимов, так и стоит с трубкой уха.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 Ко мне наклоняется майор. Керженцев. Я вас слушаю. Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. К Ширяеву. Помоги. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг. Вы что, к Ширяеву его посылаете? Пускай идет. Нечего ему тут делать. Глоб лоб все равно не возьмем. Возьмем. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Кершенцев, во второй батальон организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает. Втоми их! Втоми! Залежались! До Ширяевского КП бегу глав лавируя между разрывами. Немцы злились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. его нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку. Как дела? Дела. Половина батальона уже нет. Перебили. А черт его знает. Лежат. С бросимовым повоюешь. А что? А то. А то, что майор свое, а его в свое. Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь по чести. Понимаешь, так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие. Да знаю, ну. Ну-ну и подготовил всю ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Ну, те самые, что ты еще заделал. Mm -hmm. Ну, расставил саперов и бац. Звонит Табросимов. Никаких проходов. В атаку веди. Объясняю, что там пулеметы, пулеметы там. Плевать, артиллерия подавит. А немцы штыка боятся. А у тебя сколько народу? А, народу. Стрелков 60 с чем-то. 30 в атаку, 30 составил. Еще будет ругаться обросимов Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков, минометчиков только оставь. Вот-вот саперов тоже гони. ёлки палки он лезет уже. По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной. Ну, теперь все. Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Обросимов, запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить. Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить что ли? Думаете, вы воевать или нет? Я вас спрашиваю, думаете, вы воевать или нет, мать вашу? Ну, думаем, думаем. Так воюйте! Черт вас забери! Такого дьявола ты здесь торчишь. Инженеры еще. А я как мальчик бегаю. Разрешите Я объяснить? тебе объясню. Шагом марш в атаку. Шагом марш в атаку. Слышал? Больше повторять не буду. В руках у Обросимого пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки. Ни в какую атаку я не пойду. Не пойду, пока вы меня не выслушаете. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним. В армии не договариваются, а выполняют приказания. Что я вам утром приказал? Атаковать. Где атака ваша? Захлебнулась, да потому что... Я не спрашиваю почему. Шаг марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказание не выполнять! Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсии. Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать. Три часа, как приказание отдано! Три часа! Пулеметы нас почти сразу же укладывают.